лимьюн плавала по своей квартире среди беспорядка пила пива и размышляла в одной из стен комнаты был вделан огромный кран дллиной 6 метров и высотой 3 обычно толли выбирала какую-нибудь живописную панораму и Еей нравилось словно бы из окна смотреть на высокие прохладные горы с край мира на каньоны анддина с их быстрыми белыми реками или на бесконечные городские огни самого садатлема, на сияющую серебристую башню основания орбитального лифта поднимащуся высоко высоко в темное безлумное небо выше четырех километрметровых жилых башен звездного класса. Но сегодня вечером на ее экране сиялало звездное небо, а на его фоне вырисовывался мрачный величественный сюэт гигантского звездолета под названием ковчег. Даже такой большой экран, одна из привилегий начальника порта, не передавал настоящих размеров корабля а то что было с ним связано надежда и опасность было неизмеримо больше чем сам ковчег То ли Мюн это знала Прозвенел звонок Компьютер не стал бы ее беспокоить, если бы она не ждала этого звонка. Звезды померкли, ковчег растаял, экран на секунду подернулся туманной рябью, из которой потом вырисовалось лицо первого советника Джозена Райла, лидера большинства в Высшем Совете Планеты. «Начальник порта Мьюн», — обратился он. При таком безжалостном увеличении ей было видно, как напряжена его длинная шея, как сжаты тонкие губы, как взволнованно блестят темно-карие глаза. Его куполообразный лысеющий череп, хотя и припудренный, начинал потеть. «Советник Райл?» – ответила она. «Хорошо, что вы позвонили. Вы просмотрели докладные?» «Да. Эта линия защищена?» «Конечно», – сказала она. «Можете говорить свободно». Он вздохнул. Джозен Райл занимался политикой уже около десяти лет. сначала он получил известность как советник по войне потом поднялся до советника по сельскому хозяйству и вот уже четыре стандарт года был лидером большинства в совете фракции технократов и следовательно самым влиятельным человеком на садлейме власть состарила и ожесточила его и сейчас он выглядел таким усталым каким то ли юн еще никогда его не видела вы уверены в этой информации и ваши техники не ошиблись это слишком важно чтобы можно было допустить ошибку это действительно биоззвездалет и к до «Да, ответила то ли мюн сильно поврежденный но это чертова штука все еще действует более или менее и клеточный фонд цел мы проверилирайл провел длинными пальцами по своим редеющим седым волосам кажется я бы должен ликовать и Когда все кончится, мне придется притвориться ликующим перед корреспондентами. Но сейчас я не могу думать ни о чем другом, кроме как об опасности. У нас было заседание совета, закрыттое. Пока это дело не будет решено, мы не можем рисковать и рассказывать об этом всему свету. Было почти полное единогласие, и технократы, и экспансионисты, и нулевики, и партия церкви, и радикалы. Я ни разу не видел такого единодушия в Совете. Начальник порта Мьюн, этот корабль должен быть наш. Толли Мьюн предполагала, что дело идет к этому. пробыв так долго начальником порта она волей-неволей научилась разбираться в политике сколько она себя помнила на садатле всегда был кризис я попробую купить его для вас сказала она этотхайланд of раньше был свободным торговцем до того как он наткнулся на ковчег моя бригада нашла на причальной палубе его старый корабль в ужасном состоянии все эти торгаши жадные и это должно сработать дайте ему сколько вопросов сказал джозанрай вы понимаете начальник порта в плане финансов у нас неограниченные полномочия понимаю ответила то ли мюн но был и еще один вопрос а если он не продаст джозан райл помолчал это вызовет массу трудностей пробормотал он он должен продать если он откажет будет трагедия то может быть не для него но для нас что если он не продаст повторила то ли мюн я должна знать что делать корабль должен быть наш сказал ейрайл если этого тафа уговорить не удастся у нас не будет другого выхода. высший совет воспользуется своим правом на принудительное отчуждение собственности и конфискует корабль конечно он получит компенсацию черт возьми вы хотите захватить корабль силой нет возразил джозан рал все будет по закону я проверял В чрезвычайных обстоятельствах ради спасения большинства людей право частной собственности может быть нарушена о господи это чертова рассудительность воскликнул мюн джоза у «У тебя было больше здравого смысла, когда ты работал здесь, наверху! Что там с тобой сделали?» Он криво усмехнулся и на какую-то секунду стал похож на того молодого человека, что год работал рядом с ней. Тогда она была заместителем начальника порта, а он третьим помощником администратора по межзвездной торговле. Но он покачал головой и опять стал стареющим, усталым политиком. «Мне это не нравится, мам!» — сказал он. «Но...» Что еще мы можем сделать? Я видел прогнозы: массовый голод через 27 лет если только не будет никакого прорыва, а пока прорыва не предвидится. А до того к власти могут прийти экспансионисты и тогда будет новая война. В любом случае погибнут миллионы, может быть миллиарды. Что значит по сравнению с этим права одного человека? С этим я не буду спорить Д джозон, хотя есть такие, кто будет, ты это знаешь. Бог с ними, ты хочешь практичности. Так вот, подумай-ка над несколькими практическими вещами. дажеже если мы купим этот корабль на законных основаниях, нам не миновать объяснения с вандином, с край миром и остальными союзниками, но я сомневаюсь, что они что-нибудь предпримут. Если же мы захватим его силой, то все может быть по-другому. Они могут сказать, что это пиратство, ковчаг военный корабль а он кстати им и был и что мы нарушаем договор они могут снова на нас напасть я лично переговорю с их послами устала отозвался джозан рол заверю их что пока технократы у власти программа колонизации не возобновится так они тебе и поверили черта с 2 а ты дашь им гарантию что технократы никогда не потеряют власть в что никогда не придется иметь дело с экспансионистами. Интересно, как это тебе удастся. Хоешь с помощью ковчега установить добренькую диктатуру? Советник плотно сжал зубы, длинная шея покраснел. Ты же знаешь, что я не из таких. Я согласен, опасность есть, но этот корабль имеет большой военный потенциал. «Не будем этого забывать. Если союзники выступят против нас, мы будем иметь козырную карту». «Чепуха!» — сказала Толи Мьюн. «Его ещё надо отремонтировать и научиться им пользоваться. Технология уже тысячу лет как забыта. Нам придётся изучать её месяцы, может быть годы, пока мы не научимся пользоваться этой чёртовой штуковиной. А вандинская армада прилетит к нам через пару-тройку недель, и другие тоже от неё не отстанут». «Это уже вас не касается, начальник порта!» — холодно сказал Джозен Райл. высший совет всесторонне обдумал этот вопрос да брось ты эти чины джозан вспомни лучше как ты нанюхался наркобластеров и решил выйти наружу посмотреть с какой скоростью в космосе кристализуется моча это я уговорила тебя не высовываться и не морозить свой шланг уважаемый первый советник прочись свои уши и слушай меня может война меня и не касается но торговля касается порт это наша дорога жизни и мы сейчас импортируем 30 процентов калорий поправил раю 34 процента повторила то ли мюн и эта цифра будет только расти мы оба это прекрасно знаем мы платим за продовольствие своим техническим мастерством как промышленными товарами так и портовыми услугами мы ремонтируем обслуживаем строим больше кораблей чем любая из четырех других планет нашего сектора и знаешь почему ты Да потому что я не жалею своей паршивой задницы лишь бы только мы были лучше всех. Сам тав это сказал: Он прилетел сюда на ремонт, потому что у нас репутация нравственных, честных, справедливых и, конечно же, компетентных специалистов. А что будет с этой репутацией, если мы конфискуем этот дурацкий корабль? Много ли торговцев захотят ремонтироваться у нас, если мы позволяем себе забирать все, что нам нравится. что будет с моим портом черт возьми несомненно это скажется на нем отрицательно признался джозан райл то ли мюн громко фыркнула хм, это будет концом нашей экономики воскликнула она джозан райлл сильно вспотел струйки пота сбегали по его широкому высокому лбу он промокал их платком тогда ты должна позаботиться чтобы этого не произошло начальник портом юн «Ты должна позаботиться, чтобы до этого не дошло!» «Как?» «Купи ковчег!» «Я даю тебе все права, поскольку ты так хорошо знаешь ситуацию!» «Заставь этого Тафа проявить благоразумие!» «За всё отвечаешь ты!» Он кивнул, и экран погас.